глава десятая. Итак, он развернул электроэкипаж по заимствованной фирме отца за три квартала Дворца Холодной Ведьмы и высадил деву около дорогого ресторана, который еще не работал. И несмотря на то, что Зою готовили, несколько лет учили выдержки и объясняли, как в любой ситуации сохранять хладнокровие, она все-таки не сдержалась и перед тем, как выпорхнуть из коляски, откинула вуаль, быстро обвела руками его шею и поцеловала в губы. Коротко, но по-настоящему жарко. «Это еще один аванс!» Улыбался Генрих с видом чуть ошарашенным, когда она выпустила его из объятий и снова опустила вуаль. На это зои ничего не ответила, а просто необыкновенно легко, как птица, выпорхнула из экипажа. Отвечать на этот глупый вопрос она не сочла нужным, а говорить о деле больше не было смысла. Они разговаривали о нем последние два дня без остановки. Все, что можно было сказать молодому человеку, девушка по существу высказала ему уже несколько раз, а значит, говорить больше было не о чем. Она не спеша пошла по улице, раскрывая зонт от солнца. — фройлен гертруда не волнуйтесь, я скоро вернусь! — весело пообещал он ей вслед, вылезая из экипажа за нею и вытаскивая из сиденья водителя большой лоток с разноцветными баночками. Но девушка даже не обернулась. Теперь она была сосредоточена. Пистолет заряжен. Кинжальчик в рукаве платья, зонт с отравленным стилетом при ней. Девушка оглядывала людей, идущих ей навстречу, быстро, но верно оценивая их опасность. Посыльный из дорогостоящего отеля почти бежит по улице. Строгая дама с мальчиком выговаривает ему что-то по-французски. Скорее всего, гувернантка. Возница привез продукты в ресторан. Зоя остановилась и сделала вид, что рассматривает афишу модного «Варите», Сама же скосила глаза в сторону идущего за ней господина Ройки, который уже напялил красный картуз с буквами «Н» и «Г» на кокарде, обозначавшими «Ноинга» и «Кука», и сладком на плече с корым шагом шел вслед за ней. Он прошел, а она так и осталась стоять около тумбы для объявлений, даже не взглянула на него, когда он проходил мимо. Это была не неблажь с ее стороны, и присутствовала тут она вовсе не по просьбе Генриха, он-то как раз просил ее не ехать с ним. Она поехала, потому что дословно помнила устав, а там было сказано, что агент не должен идти на опасную операцию в одиночку. Агенту всегда должен быть обеспечен отход в случае провала или каких-то неожиданностей. А уж какая операция могла быть опаснее, чем визит в локово главной британской ведьмы в Гамбурге? Посему Зоя и не смогла отпустить Генрих одного. Ну и еще. Она, конечно же, волновалась за этого молодого человека. Может быть, даже волновалась чуть больше, чем положено по уставу. Дева перешла улицу и пошла вдоль набережной, пошла не спеша, словно прогуливалась. А тем временем Генрих, ничуть не тушуясь, а может быть, даже и бравируя своей уверенностью, подошел к дому и увидал, как дверь парадного распахнулись, и услужливый лакей, кланяясь, выпустил из дома даму средних лет в сдержанном голубом платье и большой шляпе. Дама, придерживая на локте небольшой редикюль, стала спускаться навстречу Генриху, и он, когда она приблизилась, с улыбкой учтивости приподнял свой картос в знак приветствия. Дама же и не подумала ему отвечать, она просто взглянула на него пристальным, ледяным и в то же время обжигающим взглядом. Это еще что здесь такое? И, видимо, не найдя в нем ничего интересного, прошла к коляске, дверцу которой ей уже услужливо отворил ее водитель. Но Генриха эта холодность и высокомерие ничуть не смутили. Он был полон энергии и желания сделать то, за что прекрасная фройленгертруда выразит ему признательность. Честно говоря, он только об этом и думал. И посему через ступеньку взлетел к парадной двери дворца, и там, поправив слегка свой фирменный картос, нажал кнопку звонка. Ему пришлось подождать, прежде чем одна из двух тяжелых створок красивых дверей медленно отворилась, и на пороге возник лакей в белоснежных перчатках, рубахе и жилете из синего бархата. Это был высокий и сильный человек с тяжелым подбородком и нехорошим взглядом. Лакей сразу определил статус Генриха. Уже в этом всяческая прислуга, особенно та, что служит самым высокородным господам, разбирается, как никто другой. Одного взгляда было ему достаточно, чтобы понять, что перед ним не господин, и выбрать соответствующий тон, с которым он обратился к пришедшему. Поэтому лакей был высокомерен и почти груб. «Что тебе нужно?» — спросил он на английском языке, надеясь, что после этого разговор с этим местным и закончится. «Тебе что, не ясно что для разносчиков и посыльных вход слева от парадного? Там у решетки кнопка. Звони!» Он уже хотел закрыть дверь, но с удивлением обнаружил, что молодой человек придержал ее и сказал хоть и с акцентом, но весьма бегло. «Простите мою смелость, сэр, я представляю компанию Ноэк и Кук, лучшие в мире ваксы и гуталины. Не могли бы вы свести меня с тем, кто занимается господской обувью? У меня есть что ему предложить!» лаке не стал бы слушать этого болтуна и захлопнул бы дверь, лучшая в мире вакса, господская обувь, чушь, которая этого человека лично никак не касалась. Не вытащи этот ловкий местный из кармана и не поднеси к его носу новенькую и такую соблазнительную серебряную монету. — Сэр, у меня есть еще две таких же. Если вы поможете мне и сведете с нужным человеком, они будут ваши, — радостно сообщил представитель компании Нойка Кук. Такое развитие событий, конечно же, меняло дело. — Слева отсюда в заборе калитка. Иди туда, я тебе открою, — произнес лакей, забирая угрожание на монету. И Генрих улыбнулся, когда перед ним затворилась красивая и тяжелая дверь. Все пока шло по плану. Через пару минут лакей впустил его в прихожую для простых и забрал у него причитавшие два шиллинга, а после сказал. — Жди здесь. Человек, который занимается обувью господ, придет к тебе. Но не думаю, что это произойдет скоро. Он ушел, оставив роки с одним молодым лакеем, что приглядывал за дверью для простых. И молодой человек собрался терпеливо ждать. Признаться, подождать ему пришлось. Он даже стал немного волноваться, но волновался он не за себя. Поводом для переживания была для него мысль, что фройлингер Труда будет тревожиться из-за его долгого отсутствия. За себя Генрих был спокоен. Старик, наверное, был занят, а может, лакей, взявший деньги, не поторопился ему сообщать о посетителе. В общем... Господину Ройке пришлось прождать больше получаса, пока в прихожей для посетителей не появился высокий старик с седыми бакенбардами. Генрих сначала не понял, что это тот, кто ему был нужен, так как, в отличие от остальных слуг, этот человек был в дорогом фраке. К тому же он был очень важен, даже более, чем остальные лакеи в этом доме. Но именно он подошел к молодому человеку и спросил, глядя на него весьма холодно, «Чем могу служить?» Я представляю компанию Ноэка Кук. Мы торгуем ваксами и гуталинами, а также жирами для обуви и вазелинами, — начал Генрих. Он полагал, что это какой-то важный человек, и решил пояснить ему. — Сэр, я хотел бы поговорить с человеком, который занимается обувью господ. — Я занимаюсь обувью господ, — с необыкновенным достоинством отвечал пожилой господин. — О, прекрасно! — Генрих, чуть растерявшись, тут же взял себя в руки. — Сэр, — «Разрешите представить вам продукцию нашей компании!» При этом он достаточно ловко убрал крышку сладка, на котором был выложен весь ассортимент гуталиновой компании. «Наша продукция лучшая на континенте!» Продолжал молодой человек, а сам косился на еще одного человека в помещении, слугу, что был привратником. Он мог слышать их разговор краем уха. Генриху нужно было отвезти старика куда-то, к окну, например, чтобы поговорить с ним без лишних ушей. «Может быть, вы взглянете?» Он обернулся на окно. — Вон там нам будет удобно, там достаточно света. Но старик заупрямился. — Я пользуюсь исключительно британскими средствами, так как не нашел среди континентальных компаний надлежащего качества. И тут Генриху пришлось включить все свое умение просить. Он почти жалобно произнес. — Сэр, я прошу вас только взглянуть. Важно, старик во фраке посмотрел на него чуть раздраженно. — Какого дьявола вы не угомонитесь? — но все-таки сделал этому назойливому немцу одолжение, согласился и пошел к окну. И как только они оказались вдали от лишних ушей, молодой человек, подняв лоток повыше, негромко произнес. «Извините, сэр, вас, кажется, зовут Джеймс?» Важный старик даже не взглянул в его сторону. Он разглядывал баночки с ваксами и так внимательно, словно был всерьез заинтересован в покупке. Но при этом он все-таки снизошел до ответа. «Да, это мое имя». Старик занимается обувью, зовут Джеймс. Все сходилось, и господин Ройке решил начать. — Сэр, одна юная леди просила меня выразить вам свою благодарность за ее спасение. И ничего не произошло после этих слов молодого человека. Джеймс даже не повернул к нему своего лица. Он продолжал рассматривать в ваксы, он даже взял одну баночку с бесцветным водоотталкивающим кремом и стал, щурясь и чуть отнеся ее от глаз подальше, читать надписи. Генрих даже поначалу подумал, что этот человек его просто не услышал, и решил повторить сказанное. «Одна юная леди благодарит вас за помощь, за спасение, и хочет выразить вам свою благодарность при встрече». Но Джеймс в этот раз ничего не сказал ему в ответ, он лишь положил на место осмотренный им крем и взял сладка еще один. То был коричневый с воском. Конечно, такое поведение не удовлетворило молодого человека, но сдаваться он не собирался. «Та юная леди, что прислала меня прийти сюда, хотела передать вам, что желает с вами встретиться, и если вы сочтете это возможным, о своем согласии вы сможете сообщить на телеграф номер 100 сообщением на имя Смита». Но и на этот раз старик ничего ему по сути не сказал, а лишь произнес, задумчиво глядя на баночку с ваксой. «Пожалуй, я попробую вот эту. Кажется, она подойдет по тону новым штиблетам господина». При этом Джеймс достал из жилета одну монету и притянул ее Генриху. Тот даже не взглянул на деньги, убрал их в карман и повторил. — Она будет ждать от вас телеграммы на сотом телеграфе на имя Смита. И опять старик ему ничего не ответил. Он лишь взглянул в сторону привратника, сидевшего у входной двери, и крикнул. — Уолли, проводи этого джентльмена. — Да, сэр, — сразу скачал тот. — И больше не пускай его сюда. Закончил Джеймс и все с тем же важным видом пошел из прихожей. «Мистер!» — не очень-то вежливо позвал Генриха молодой привратник. «Давайте-ка, на выход!» Генрих только поднял свой фирменный картуз в знак признательности, хотя Джеймс, естественно, этого видеть не мог, а потом, увлекаемый привратником, пошел к выходу, шел и думал. «Вот и как все это прикажете понимать? Понял ли, старик, о ком я ему толковал? Запомнил ли сказанное?» Нет, ничего молодому человеку ясно не было, и уж точно он не знал, что по поводу этой встречи рассказать фройлен Гертруде. Он вышел из дома, и у Олли проводил его до самой калитки в красивой кованой ограде дворца. Оказавшись на улице, Генрих снял картос и быстро пошел к своему экипажу, держа под мышкой лоток с образцами. — Вот и что я скажу Гертруде, — думал он, — то, что он купил у меня один образец, больше ему говорить было особо нечего. А еще он все время искал ее глазами, но не находил. Так он добрался до экипажа, и, когда уже закинул образцы и картуз на сиденье водителя, увидал ее, она словно из-под земли появилась. — Фройлен! — удивился Генрих. — Ну как вы тут оказались? Он машинально открыл ей дверцу экипажа и протянул руку, чтобы помочь сесть. И она, садясь в экипаж, не ответила ему на вопрос, а задала свой. — Кажется, у двери дворца вы встретились с какой-то дамой. Она ничего вам не сказала? — С дамой? — молодой человек не сразу вспомнил ту встречу. Он захлопнул за девушкой дверцу и произнес. — А, стой, неприятные женщины! Нет, она мне ничего не сказала. Я с нею поздоровался, но она лишь зло взглянула на меня и пошла дальше. — Ясно, — ответила Зоя. — Но я не могу понять, получилось ли у меня выполнить вашу просьбу. Этот Джеймс, он так мне ничего толком не ответил. Я не уверен, что он вообще понял меня сразу признался Ройке. «Так что...» Он вздохнул, садясь на водительское сиденье «Я не поручусь, что дело вышло успешным». «Генрих, то, что вы вышли оттуда, и за вами следом не вышел хвост, это уже можно считать большим вашим успехом», отвечала ему девушка. «Хвост!» усмехнулся молодой человек, включая питание своего электрического экипажа. «А хвостом вы называете наблюдателя, который должен следить». «Генрих, прошу вас...» «Поехали отсюда уже», — ответила ему Зоя, явно желая убраться с набережной побыстрее. Она, сидя в экипаже, продолжала оглядываться по сторонам, внимательно вглядываясь из-под своей вуали в каждого прохожего. Было видно, что Дева все еще настороже. «Я потом вам все объясню».